Но вот хозяйка фургона стряхнула себя задумчивость, окликнула возчика и вступила с ним в длинный разговор в полголосы, видимо, спрашивая его совета и обсуждая со всех сторон какой-то весьма важный вопрос. Когда же их беседа закончилась, она снова втянула голову в окно и подозвала к себе девочку. «И старичок пусть войдет», — сказала миссис Джарли. «Мне с ним тоже надо поговорить». «Вы хотите, уважаемый, чтобы ваша внучка поступила на хорошее место? Если хотите, я это устрою. Ну, решайте». «Я не могу ее оставить», — ответил старик. «Как же мы расстанемся? Куда я денусь без моей Нел? «Вы в таком возрасте, что можете сами о себе позаботиться. Кажется, не беспомощный», — резким тоном возразила ему миссис Джарли. «Нет, он беспомощный».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 Определенного жалования до тех пор, пока не испытает ее способностей и не проверит их на самом деле самым тщательным образом. Что же касается стола и помещения, то все это они получат бесплатно, причем еда будет обильная и вкусная. Старик и Нел решили посоветоваться между собой, и пока они были заняты этим, миссис Джарли, заложив руки за спину,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 И благоприобретенной грацией. Ну как, вы решили? спросила миссис Джарли, останавливаясь и глядя на Нел. Мы вам очень признательны, сударыня, ответила девочка, и с благодарностью принимаем ваше предложение. И уж, наверное, никогда об этом не пожалеете, сказала миссис Джарли. Нус, а теперь, когда с делами покончено, давайте ужинать.